глава 6 сегодня мы рассмотрим геополитический эффект замечательный лали плаг сказала профессор винтотом. после этого она с большим достоинством села прямо на торт с заварным кремом. Группа взорвалась от смеха это продолжалось немного дольше отметил энекин. чувствуя постоянное напряжение студенты хватались за любую возможность отдохнуть. Высокая профессор с царственными манерами встала и стала разглядывать ярко-красное пятно сзади на своей белой мантии из нежного шелка. «Феррус Олин!» Она застучала по столу. «Вы ответственны за это!» Феррус вздрогнул. «Уверяю вас, профессор, это не я!» «Десять дополнительных взысканий за ложь!» рявкнула профессор винтотом. Ее синяя кожа стала фиолетовой от гнева. Вы единственный, кто мог сделать это. Я просила вас, чтобы вы разложили учебные материалы перед занятием. Энакин наблюдал, как Ферус сжимал руки. Он знал, о чем Ферус думал. Ферус и Реймит раскладывали материалы вместе. Они теперь все делали вместе. Польщенный вниманием Феруса, Реймит стал его хвостом. Но Реймит не мог отказаться от своих розыгрышей и случайно подставил Феруса. Энекин также знал, что Ферус не мог показать пальцем на Реймита. Он пытался подружиться с ним. Кроме того, если бы Ферус показал на Реймита, то он был бы стукачом, и студенты его называли бы «вом-подоносчик». Реймит был сама невинность. Он сочувственно покачал головой, когда увидел пятно на мантии профессора Тотом. Тотом вернулась к уроку. Энекин спрятал усмешку, склонившись над датаскрином. Это послужит уроком Ферусу. Он сам захотел наблюдать за Реймитом. И заслужил последствия. Энакин не мог представить двух человек, более отличающихся друг от друга, чем Ферус и Реймит. Он знал, что скрытые удовольствия, которые он испытывал, наблюдая за Ферусом обвиненным в розыгрыше, это не поджидайский. Но, с другой стороны, он не мог дождаться рассказать своим друзьям Тру и Дарье что Феррус получил взыскание за то, что положил торт на стол преподавателя. Из угла он видел, что Марит уставилась на него с любопытством. Он играл с ней в ожидание. После того, как он обнаружил, что его камень пропал, его первым импульсом было помчаться за ней и потребовать камень назад. Это была его самая большая драгоценность, и он очень хотел вернуть его. Но он остановил себя. Что бы сделал Оби-Ван? «Вздохни и подумай, Энакин». Поэтому он спросил себя, зачем Марит взяла его. Она должна была знать, что он сразу понял, что именно она сделала это. Она провоцировала его на конфронтацию? Она хотела увидеть, что он сделает? Энакин решил ждать. Это было очень нелегко для него. Но он был озадачен и заинтригован Марит. И хотел, чтобы она чувствовала то же самое. «Пусть Ферус преследует Реймита». Инстинкты Энакина подсказывали ему, что тут было нечто большее, чем он знал. Поэтому, чувствуя, что она смотрит на него, он не поворачивался. И делал вид, что не замечает ее, когда профессор Тотем поделила их на группы, и Мэрит присоединилась к нему. Он не реагировал, когда она старалась обратить на себя его внимание, даже в самый скучный момент лекции профессора. Она подошла бы к нему, он знал. После занятий она нашла бы предлог поговорить с ним. Он сводил ее с ума, потому что заставлял ее ждать. Лучше ждать, чтобы поймать вашу добычу, чем слишком рано нанести удар. оби -ван указывал ему снова и снова на достоинство терпения. Наконец он начинал понимать, почему его учитель нажимал на это. Это работало. Правда, иногда. Занятие закончилось. Энакин одним из первых вышел через широкие резные двери. Он прошел по коридору и прошел сквозь крашеные дюрастиловые двери, которые вели на внутренний двор. Даже при условии, что двор просматривался из окон, он казался удаленным. Был мрачный темный день, и он чувствовал себя так же. Студенты стали избегать изолированных мест. Они ходили парами или группами и шли прямо на занятия. — Хорошо, я сдаюсь, — сказала Марит за его спиной. Он повернулся. «Я не знал, что мы враждовали». Она достала камень. «Ты знаешь, что камень у меня. Разве ты не хочешь его вернуть?» «Хочу», — сказал Энакин. «Даже во мраке речной камень сиял. Его блестящая черная поверхность была, как зеркало, полное света». «И ты ничего не сказал мне?» «Нет». «Этот камень важен для тебя. Почему?» «Это подарок», — сказал Энакин. «Твоего отца?» Внутри него вспыхнула тоска. У него не было отца. Шми очень ясно дала понять это. Он не понимал этого, но принял. Он никогда не думал, что ему не хватает отца. Но в нем неожиданно поднялась боль и захватила его врасплох. Тогда он вспомнил об Ивана, и боль ушла. — Да, — сказал он. — Ты отдашь его? Она подняла камень повыше, глубокомысленно крутя его между пальцами. «Я пока не уверена». Это было бы так легко использовать силу, чтобы вернуть камень. Вместо этого Энакин пришел в движение. Он только слегка толкнул кончики ее пальцев, но этого хватило, чтобы подбросить камень, и он подлетел. Энакин поднял руку и поймал его. Марит мигнула. Она смотрела вниз на свою руку, все еще протянутую, но уже пустую. «Я даже не видела, что ты двигался. Как ты это сделал?» Леникин спрятал камень в потайной внутренний карман туники. «Много практиковался. Теперь твоя очередь отвечать на вопросы. Почему ты забрала его?» Ее темные глаза вспыхнули. «Я хотела посмотреть, что ты сделаешь». «Испытание», — сказал Леникин. «И я прошел?» Марит только улыбнулась и сменила тему. «Я видела тебя на летном тренажере на днях. Ты довольно хорошо летаешь». Это была единственная область, где он не скрывал свои способности. Для Энакина было тяжело сидеть в кабине и не летать быстро и профессионально. «Спасибо. Я хотела бы познакомить тебя с некоторыми моими друзьями. Ты пойдешь со мной? У нас сейчас перерыв». Энокин кивнул. Хотя Марит не ответила на его вопрос, прошел ли он ее тест, это уже было не нужно. Он прошел. Вопрос в том, для чего? Глава 7. Оби-Ван смотрел в голофайл перед собой. Он просматривал данные уже в тысячный раз и не мог найти ключ. Что-то случилось той ночью, когда исчез гилом, хотя записи службы безопасности показали, что ничего не было нарушено. Оби-Ван пробежался по рапорту. Лучший в храме эксперт по безопасности рыцарь-джедай Алам Сейк тоже его просмотрел, но не нашел ничего необычного. Казалось, что Гиллом растворился в воздухе. Обиван еще раз просмотрел короткое сообщение, посланное похитителями. Было странно, что они не просили выкуп и не выдвигали никаких требований. Сообщение больше походило на то, чтобы потянуть время, чем на что-либо еще. Был еще шанс, что сообщение могло быть связано с определенным датападом, но пока у них не было подозреваемого, они не могли ничего с этим сделать оби снова стал просматривать рапорт безопасности. У него было гнетущее чувство, что он пропустил что-то очевидное. Его комлинг запищал, и он резко ответил «Да». Взволнованный голос старя дрожал. «У меня есть кое-что. Я проанализировал данные за прошедшие пять лет незаконной деятельности Сана Саура. Ну, материалы, на чем его можно поймать, и прогнал это через программу вероятности, ища связи». Я сузил количество его тайных мест для встреч до трех. Тогда я одновременно просмотрел его расписание и заседание комитета и. Тайра! сказал Убиван с большим терпением, пожалуйста, ближе к делу. У него тайная встреча с раной Галион, сказал в едином порыве Тайра. Сейчас? Я думаю, да. Я следую за ней прямо сейчас, и она направляется к месту, которое он использовал в прошлом году для тайных встреч. Это только догадка, но. — Скажи мне, где? — потребовал Убиван. Тайра дал ему указание. Убиван помчался из храма. Он взял один из спидеров храма и мчался по тесным воздушным путям карусканта, нырнув на несколько сотен уровней вниз к травянистому двору в окружении магазинов и кафе. Он оставил спидер и быстро поспешил к тому месту, где его уже ждал Тайра. Тайра сидел в переполненном кафе под тентом, который бросал глубокую тень. Отсюда он видел все места в кафе. Поклонившись Тайра, Оби-Ван сел рядом с ним и стал осматривать местность. «Это было хорошее местоположение для тайной встречи», — подумал он. «Множество магазинов и кафе заполняли подходы. Везде были многочисленные входы и выходы, и несколько загруженных воздушных путей проходило поблизости. Стаканы турболифтов связывали этот уровень с уровнями вверх и вниз». Если бы кто-то хотел быстро спрятаться, это было бы легко сделать. «Вот и она», — сказал Тайры шепотом, — точно по расписанию. Оби-Ван с любопытством посмотрел на рану Галион. Он изучил ее изображение на документах, но она казалась более властной личностью. Одетая, чтобы лучше смешиваться с толпой, она носила коричневый плащ для путешествий с капюшоном. Она была долговязым гуманоидом с белыми волосами — коротко обрезанными и скрученными в шипы. Широкие золотые браслеты окружали сильные запястья. Даже с такого расстояния он отметил ее яркие глаза, настолько синие, что они были почти бесцветны. Она прогуливалась по двору, рассматривая витрины. Случайному прохожему могло показаться, будто она просто прогуливается. Но Оби-Ван видел, как ее взгляд непрерывно косился по сиденьям во дворе. Она определенно кого-то ждала. Тайра заказал напитки, как будто они ни за кем не следили. Обиван потягивал сок, готовый к любому появлению Саносаура. саура Минуты шли. Он видел нетерпение прогуливающейся Раны Галион. Она то сцепляла руки, то расцепляла. Она присаживалась на несколько минут, затем вставала и снова прогуливалась. «Где он?» – спросил Оби-Ван. «Я не знаю», – волновался Тайра. «Я уверен, что он встречается с ней». То, что она здесь, слишком большое совпадение. Можно подумать, если рассмотреть все проблемы слежки за кем-то, то они действуют вместе. Как Саура это делает? Похоже, он знает, что мы здесь. Оби-Ван подавил стон. Он протянул руку. Позвольте мне посмотреть ваш комлинг. Таро протянул его. А что такое? Оби-Ван достал собственный комлинг и связался с Саломом Сайком в храме. «Вы можете проследить путь сигнала связи с этого номера?» – спросил он, считывая данные с комминка Тайра. Через секунду Алам ответил. «Я проследил путь. Сигнал пришел из... Сената». «Подождите!» – Оби-Ван услышал щелкание клавиш клавиатуры. Алам мог проследить любой сигнал. «Ха! Вы знаете сенатора Сана Саура? Похоже, что он интересуется всем, что делает Тайр Каладен». Обиван бросил комлинг назад Тайра. Вот и ответ. Я предлагаю вам в будущем сделать стандартную защиту для безопасности связи вашего комлинка. Я никогда не считал прежде достаточно важным сделать так, сказал Тайра. Я предполагаю, что это хороший знак. За исключением того, что мы потеряли шанс заманить Саура в ловушку, сказал оби -ван. Посреди двора рана Галион с чувством отвращения зашагала прочь и поймала воздушные такси. «Что дальше?» спросил Тайра. «Я сомневаюсь, что Саура используют теперь какой-либо из обычных мест». «Что говорит о том, что пришло время непосредственно противостоять ему?» сказал Убиван. «Время для Гиллама на исходе». В связи с исполняемыми функциями Сената Сана Саура сопровождала много сановников. оби и Тайра легко скользили в толпе. Обиван увидел сана Саура и подошел ближе к разговаривающим. Тайра присоединился к окружению Берма-Тартури. — Как это приятно, что вы смогли присоединиться к нам после всего, — обратился сенатор к Саура. — Открытие мемориальной доски на южной стороне основного коридора между севером и югом северо-восточного крыла Бис является важным шагом в продвижении гармонии галактики. — Согласен, — вежливо сказал Саура. Еще одна мемориальная доска с цитатой о необходимости мира. Она излечит от многих кровавых диких конфликтов. Другой сенатор гордо надул свои чешуйчатые зеленые щеки. «Ремесленники моей родной системы ответственны за эту доску». «Тогда я вдвойне уверен, что она выполнит свою работу», — ответил Саура. «Не было и следа иронии в его тоне», — отметил Обиван, «Но Саура смог умело передать ее». Все же кажущаяся искренность его тона мешала бросить ему вызов. Поэтому он выражал ко всему полное безразличие. Кожа была так сильно натянута на его лице, что сложно было угадать какие-либо эмоции. Он поймал взгляд оби -Вана. «Вы извините меня?» Саура внезапно направился к выходу, скользя сквозь толпу, сознанием дела используя возможности избегнуть унылые собрания. Обиван последовал за ним. Но внезапно раздался голос Берма Тартури. Саура резко остановился, но не повернулся. — Как любезно с вашей стороны сказать это, — сказал Берм группе сенаторов, окружающих его. — Нет, я попробую держать это в тайне. Это частный вопрос. Все же другие ищут, как использовать мое горе. О, не то чтобы я ожидаю особого обращения, но те, кто использовал бы в своих интересах отчаяние отца, — Тайра поднял брови на обивана. Очевидно, Тартуре казалось, что так он мог получить больше симпатий. Обиван видел усмешку Саура. Он пренебрегал тактикой Тартури. Саура повернулся. Его голос, жесткий как лед, прорезал неистового брема как лазер. Да любой, кто выставляет собственную боль, достоин презрения. Он бросил на Тартури ссушающий взгляд: независимо от того, кто это делает. Сенаторы обернулись и расступились между двумя врагами, некоторые в предчувствии, другие со странным нетерпением ждущие перебранки. Глаза Тайра мерцали, без сомнения надеясь, что Саура в гневе допустит ошибку. Но Саура просто повернулся спиной к Тартуре и пошел сквозь толпу. Тонкая фигура в черном. Группа сенаторов быстро сошлась вокруг Берма Тартуре, в то время как другие отошли назад, И оби потребовалось несколько драгоценных секунд, чтобы выбраться из толпы. Саура исчез. Обиван направился к комплексу офисов Саура. Как только он вошел, личный помощник Саура поднялся. — Его здесь нет. — Он приказал вам так сказать. Оби-Ван пронесся мимо него, направляясь к двери. — Я вызываю службу безопасности. — Это ваше право. У обивана кончилось терпение для соблюдения протокола. Он махнул рукой и использовал силу, чтобы открыть дверь во внутренний офис Саура. Сауров встал, пораженный, как только вошел Оби-Ван. возмутительно», — пробормотал он, теряя свое обычное хладнокровие. «Вы тайно встречаетесь с раной Галион, сказал оби -Ван. «У вас нет никаких доказательств», — сказал Саура, восстанавливая самообладание. «Я могу доказать, что вы подслушивали Тайры Каладина», — продолжал оби -Ван. Саура стоял за своим длинным столом. Он был невысоким, но стол был низко к земле, поэтому создавалось обратное впечатление. Высокие красные шипы кустарника Клейнг торчали из углов, прокалывая воздух. Его тонкие губы скривились. Он наклонился вперед, опираясь на кулаки. «А почему я не могу? Я не отношусь любезно к тому, чтобы за мной наблюдали какие-то молодые юристы выскочки. У меня есть законное право...» Знать, кем является этот Каладин и чего он хочет. Риск убийства и саботажа – часть этой работы. И я должен принять любые меры, которые смогу, чтобы защитить себя. Если вы желаете поднять этот вопрос перед Комитетом Безопасности Сената, пожалуйста. «Вы полагаетесь на Комитеты», – сказал Обиван, «Потому что, без сомнения, вы взятками проложили себе дорогу в большинство из них». «Это что?» «Ваша личная месть мне, Кеноби?» Теперь голос Саура мурлыкал. «Должен признаться, я не понимаю. Я не сделал ничего, чтобы противодействовать вам. Может быть, мне стоит предъявить вам обвинение?» «Какие обвинения?» «Для начала взлом и проникновение», — сказал Саура. Его костлявое лицо ничего не выражало. «Сила — это оружие, как и любое другое». «Сила — не оружие». Резко оборвал его Оби-Ван. Позвольте предупредить вас, Саура. Я расследую похищение Гиллама Тартури. Если я найду, что вы имеете какое-либо отношение к этому. Саура засмеялся. Похищение ребенка? Едва ли я бы так развлекался. Вы хватаетесь за соломинку Киноби, и вы снова тратите впустую мое время. Он достал свой комлинг и нажал на кнопку указательным пальцем. Думаю, я сообщу, что вы меня преследуете. Возможно, несколько часов под стражей службы безопасности сената помогут вам успокоиться. Ваши угрозы выдают ваш страх, сказал Убиван. Я еще вернусь. Глава восьмая. Друзья Марит сидели вместе на улице на стадионе. Они, казалось, ожидали Янкина. Он заметил, что один из них осматривает его тщательно от макушки до ботинок. Студент из расы ботанов встал, как только они подошли. «Ну, вот и тот самый», — сказал он. Он был маленьким, ниже Марит, и вьющиеся волосы, спадающие ему на плечи, делали его взгляд мягким, но ничто не могло укрыться от его пристальных глаз. Было ясно, что его нельзя недооценивать. «Это Энакин», — сказала Марит. «Энакин, знакомься, это Ролла и Фрак, а это Тула, Хурана и Зи». «Ты когда-нибудь катался на свупе?» — спросил Зи. Он был гуманоидом, низким и пухлым, с близко посаженными зелеными глазами и двумя косичками за спиной. Он казался постоянно готовым к действию. «Пару раз», — сказал Энакин. «Мы организуем гонки на свупах», — сказал Тула. Энакин признал удлиненную голову и бледную кожу уроженца Муни Линста. Туула был высоким и тощим, с яркими желтыми волосами, которые разлетались с его головы, как от взрыва. Его голос был деловым. «Хочешь присоединиться к нам?» «Только один заезд вокруг школы», — сказала Марит. «Звучит забавно», — сказал Энакин. «Единственное, что формально против правил», — сказала Хурана, — Она застенчиво улыбнулась, но он мог сказать, что его проверяли. «Тебе надо будет избегать наблюдения бродячих дроидов». «Звучит еще лучше», — сказал Энакин. Марит указала на свуп. «Тогда это твой. Берегись камер безопасности и профессоров. Погнали!» Марит и ее друзья бросились со всех ног к своим свупам. Энакин следом. У него заняло немного времени разобраться с управлением СВУПа, и он отстал всего на несколько секунд. Он не волновался. Он знал, как летать на СВУПе быстрее, чем кто-либо. Он взлетел позже всех и пронесся поперек серого неба. Впереди был КПП безопасности. Энакин видел, как вращались объективы камер. Марит взревела двигателями и завалила СВУП на бок, чтобы ее не было видно. Секунду спустя Хурана опустилась еще ниже, опережая камеры всего на чуть-чуть. Энакин видел ее усмешку и знал, что она все рассчитала. Остальные тоже не были новичками. Энакин был впечатлен. Он увеличил скорость, рассчитывая свой подход к автоматически вращающимся камерам. Он потянул своп на себя и затем резко бросил его вниз, опережая объектив на полсекунды. Он выжил максимум из двигателя и быстро догнал остальных. Не сбавляя скорости, он резко взмыл вверх. Он видел удивленное лицо Роллея, но Марит выглядела взволнованной. Он видел, почему. Ниже него группа профессоров остановилась на лестнице около одного из академических зданий. В любой момент они могли увидеть его. Он повернул свуп налево и спрятался в плотной листве огромного дерева. Позади себя он увидел, как Марит подняла свой свуп и вышла за пределы видимости профессоров. Энакин мог затаиться в листве, но он был слишком нетерпелив. Он подлетел под одной веткой и взлетел, скользя над другой. Он пробирался между толстыми ветвями, наклоняя тело то в одну сторону, то в другую. Он пролетел так, что ни один лист не дрогнул. Профессора продолжали говорить, не осознавая, что творилось у них над головами. Другие облетали деревья по широкому кругу, чтобы избежать профессоров и теряя драгоценные минуты. Он покинул деревья вне поля зрения профессоров, так же, как Марит и ее друзья. Наблюдательный дроид крутился впереди, поразив его лишь на мгновение. Энакин резко повернул свуп направо, избегая вращающихся датчиков. Затем он поднырнул под дроида и взмыл вверх. Усмехнувшись, Энакин покрутил ручки свупа и увеличил скорость. Он облетел камер безопасности и нырнул ниже угла ее обзора. Это было детскими игрушками для него. Сзади показались остальные, но были все еще далеко. Поэтому он залетел за крышу и быстро сделал тройной кувырок, стараясь, чтобы его не заметили студенты, играющие внизу в лазербол. Затем он снизился и приземлился точно в том же самом месте, с которого взлетел. Он развалился на сиденье и неторопливо скрестил ноги. Спустя пару минут подтянулись Марит и остальные. Энакин был удивлен их скоростью. Они были почти так же быстры, как и джедаи. Марица соскочила со своего свупа и направилась к нему, забрасывая косичку за плечо. Хорошо, отчаянный, сказала она. Ты выиграл. Что я выиграл? Спросил Леникин. Если это шанс выбраться отсюда, он пошутил. Я за. Он говорил легко, но чувствовал, как близко он был к тому, чтобы его приняли в команду. Ему не нужна была сила, чтобы разобраться в бурлящей энергии внутри группы друзей. Здесь определенно что-то было. Неужели он нашел ту тайную команду, о которой говорили на Высшем Совете джедаев? «Видишь», — сказала Мари Роллой, — «я говорила тебе, что он может летать». «Да, он может летать», — согласился Ролый. «Он почти так же хорош, как я», — сказала Хурана. Ее бледные золотые глаза выражали уважение». «У нас своего рода клуб», — сказала Марит. «Не школьный клуб, серьезный. Интересуешься?» «Я пока не уверен», — сказал Энакин. «Почему ты мне ничего не говорила?» «Мы берем задания от посторонних. Существ, которые нуждаются в небольшой помощи. Мы используем наши способности, чтобы помочь им. У меня и моих друзей есть нечто общее». «Нам не нравится видеть, как другие вокруг получают пеньки. Я думаю, что ты такой же». «Да», — сказал Энакин. «А что конкретно вы делаете? Снимаете флавкетов с деревьев?» Роллой ответил раздраженно. «Это не шутка. Две недели назад в Тиреле мы изменили курс планетарной истории. И сделали кучу кредитов», — сказала Тула. «Не забывай об этом». «Мы делаем то, что необходимо», — сказала быстро Марит. Она взглядом дала понять Ролою, что тот слишком много болтает. «Ты многому научишься, если присоединишься к нам». «Слушай, я скажу тебе, как это работает здесь». «Они только запускают программу обучения, вот поэтому все здесь выглядит хорошо. Мы их не заботим. Они не стремятся помогать нам. Никто. Мы сами должны помочь себе». «Почему мы должны терпеть, если вся хорошая работа достается другим, когда мы можем начать жить сейчас?» «Я согласен», — сказал Энакин. «Но как вы уходите из университетского городка? Вы должны были отключить систему безопасности». Марит покачала головой. «Мы проводим наши миссии в свободное время, когда есть пропуск на выход. Мы только должны быть уверены, что вернемся вовремя». «А есть способы обойти безопасность». Она кивнула на Роллея. «Роллей — наш эксперт по безопасности и финансовый аналитик. Зи — специалист по связи». Зи кивнул. Комнинки, датапады, голопередачи, способы соединения и их маскировка. Есть много частот, где можно скрыться, если знаешь как». Энакин был впечатлен. Даже он не знал, как выполнить сложный процесс маскировки связи. «Я отвечаю за транспорт», — сказала Хурана. Я отвезу нас туда и обратно, и быстро. Тула подняла палец. Я за военную стратегию. Но главным образом я специалист по юмору. Тула говорил легко, но кое-что в его лице сказала Энакину, что за шуткой он скрывал серьезные намерения. А я составляю планы, сказала Марит. Я галактический политический эксперт. Так, а что буду делать я? Спросил Энакин. «Нам нужен кто-то, кто знает кое-что о сложном воздушном транспорте. Таком, как звездный истребитель», — сказала Хурана. «Я знакома с некоторыми, но Марит наблюдала за тобой, и она говорит, что ты знаешь больше». «Но я не знаю про них», — сказал Энакин. «Я рос, ремонтирую двигатели». «Так, а как вы решите, что вы будете делать следующим?» «Мы рассматриваем предложение и голосуем», — сказала Хурана. «Перед голосованием все равны». «И каждое решение принимается единодушно», — сказал Тула. И если один из нас не хочет браться за задание, мы его пропускаем». «Ты тоже сможешь голосовать, Литунчик. Только голосуй вместе со мной». В отличие от других, взгляд Роллея был прохладен. Энакин чувствовал, что он должен будет доказать свою полезность Ботону, прежде чем тот примет его. Это его не беспокоило». Он чувствовал, что его путь непосредственно связан с ними. «Характер назначений, которые мы берем, важен», — сказала Марит. «Мы только начинаем, но то, что мы уже сделали, распространилось среди нужных существ. Мы находимся на стороне правосудия в галактике. Мы пытаемся склонить чашу весов. В одной из наших последних миссий мы взломали доступ к отчетам компании и выяснили, что она сваливала ядовитый мусор на Луне соседней планеты. Мы обличили их и заставили заплатить. Мы можем избежать кучи неприятностей, потому что взрослые имеют тенденцию не замечать детей. Они недооценивают нас». Роллой усмехнулся. «Это большая ошибка». К своему удивлению Энакину понравилось то, что он услышал. «Это почти походило на то, чтобы стать джедаем, но без учителей». Никто не говорил команде, что делать. Они сами выбирали миссии и сами несли за это ответственность. «Я с вами», — сказал он.